Николай Каретников Отец Александр рассказывал мне, что он имел объяснение с КГБ. Они боялись, как бы он не открыл потихоньку церковную школу, не начал обучать и духовно просвещать детей. «Вот старушки, с ними и должны заниматься, а молодежь трогать нельзя». Это давление длилось долгие годы, но остановить отца было невозможно а ведь он никогда не занимался политикой, занимался только верой и приводил людей к Господу. Думаю, он им очень мешал, потому что последние два года получил возможность открыто проповедовать Евангелие в различных аудиториях и на телевидении. Каждое его слово отрицало режим в его онтологической сути. Мешал еще и потому, что нес на себе судьбы сотен, быть может, тысяч людей. Мне известны многие из тех, кого он вытащил из бездны отчаяния. Елена Кочеткова-Гейт Когда отца Александра убили, началась охота за его словом. Мой брат Михаил, у которого была любительская видеокамера, делал записи его лекций и бесед. В то время такая камера была редкой и дорогой игрушкой, и люди, снимавшие отца Александра, были наперечет. Особенно для КГБ. Они пришли к нам очень скоро после убийства отца Александра. Мы не открыли им дверь. Сначала они не говорили, что им нужно. Пришли во второй раз. Нас с братом дома не оказалось, а мама их опять не впустила. На этот раз они уже открыто потребовали отдать пленки с записями отца Александра. Угрожали, через дверь кричали, что они знают, что Миша собирается уезжать в Америку и не выпустит его, пока он не отдаст им эти пленки. Миша все-таки уехал в декабре девяностого года. Последним аргументом была угроза. Не хотите с нами говорить по-хорошему? Так пеняйте на себя, если что-нибудь случится с вашим сыном. А вдруг он случайно под машину попадет? Бедная, верная и любящая наша мама. Она боялась за Мишу, плакала, но дверь так и не открыла. Пленки были переправлены за кордон вскоре после убийства батюшки. Мы понимали очень хорошо, что их будут искать. Они сочли делом первостепенной важности изъятия и уничтожения видеопленок с записями лекций и бесед отца Александра. То, что произошло, говорит не просто о методах работы КГБ, что всем давно известно, но о метафизическом страхе всей системы перед одним человеком. Были размагничены все записи отца Александра, сделанные для передач на радио и телевидении. Они испугались слова отца Александра. «Весь великий и могучий, союз нерушимый республик свободных испугался проповеди всего одного верующего христианина. Испугались, когда стали понимать, какой проповеди и какого христианина. Это ли не улика против них самих? Это же очевидное свидетельство, что убийство было заказное, и организатором его было очень высокое и неприятное ведомство». Сколь же весома оказалась радостная весть в устах отца Александра, если за нее была назначена такая высокая цена — жизнь человека, жизнь праведника, благовестника и истинного ученика своего небесного учителя. Зоя Крахмальникова Я часто ездила в новую деревню, когда собирала материалы для христианского чтения за которое впоследствии была осуждена. Речь идет о сборниках «Надежда. Христианское чтение» франкфуртского издательства «Посев», составителем которых была Зоя Александровна Крахмальникова. Отец Александр, к которому съезжалось множество православных людей и тех, кто еще искал веру, был замечательным пастором. У него была нежная душа, сильный ум, чистая совесть. Он любил Бога и своих духовных детей, которых посылал ему Бог. Отец Александр боялся за них. Время было крутое. Не случайно его не раз вызывали на допросы в КГБ. Духовные дети молились за него в то время, когда ему угрожала беда. Они называли его «отцом». Он и в самом деле был отцом, с сердцем, открытым каждому, кто приходил. Подойдешь к нему на исповеди, он обнимет, спросит «Ну, что случилось?». Помню, как мы отправились в новую деревню с композитором Николаем Каретниковым и с Александром Галичем, который тогда уже, как он сам писал, вышел на поиски Бога. Когда служба закончилась, Галич подошел к кресту, и отец Александр сказал ему, «Я давно вас жду, Александр Аркадьевич». Он крестил тогда Галича, который стал его прихожанином. Незадолго до эмиграции Галича мы приехали домой к Меню, на станцию Семхоз. На землю уже спускались сумерки, и Галич пел свою прощальную песню «Когда я вернусь?». Когда мне исполнилось 55 лет, я была в ссылке в селе Устькан на Алтае, и мне в барак передали записку от отца Александра с поздравлением, благословением и пожеланием скорого возвращения. Я уничтожила ее по прочтении, и, как оказалось, была права. Ко мне вскоре пришли с обыском. Священник Игнатий Крекшин. Следуя за многими мучениками и исповедниками русской церкви XX века, кровь свою пролившими за истину Христову, отец Александр серьезно и мужественно относился к возложенной на него миссии уже с самого начала своего служения, с конца 50-х годов, со времен очередного гонения на церковь, совпавшего с оттепелью. Тогда эта миссия именовалась религиозной пропагандой и причислялась к преступлениям чуть ли не уголовным. Помню, в момент моего первого порыва принять священство, а время это было веселое, начало афганской войны, удушение инакомыслия, настоящая слежка за ним. Так вот, как бы испытывая меня в шутку, а на самом деле всерьез, он сказал о маргинальном положении духовенства в советском обществе. «Вы знаете, мы, священники, принадлежим к третьему сорту, к париям. Чем, собственно, мы отличаемся от зеков? Говорил он тогда, конечно, о подлинном христовом священстве. Впрочем, проповедь царства всегда была миру неудобна. Юрий Кублановский В 82 году, 19 -го января, ко мне нагрянули с обыском. Восемь часов копались, простукивали стены, протыкали иглой подушки. Как раз в то утро застрелился цвигун, брежневская олигархия тонула в коррупции, а обыскивали меня с всегда последней трешкой в кармане. Опять допросы, уже не на Лубянке, в прокуратуре, потом в Лефортове. И вот дилемма. Уезжайте, или намотаем на всю катушку, семь лет лагеря обеспечим, будьте уверены. По дороге в новую деревню невольно присматривался, нет ли за мной хвоста. Опатывая моей ситуации, отец Александр знал от западных голосов и общих знакомых. Успокаивал. Иммиграция не трагедия, чужбинный опыт может быть во благо, а не во вред. Приводил много примеров. Вдруг упомянул покойного Галича и запнулся. Глянул искоса, словно попросил прощения за неловкий пример. Напоследок перекрестил. С Богом и я поцеловал благословляющую знакомую руку».